История 68. Друзей в музей. Знакомые рассказали мне ещё один похожий случай. Один человек по фамилии Сюэ открыл лисоперерабатывающий завод в Хайхе, -Хэ, город рядом с российским Благовещенском во Амурской области. Множество товаров с Дальнего Востока России стекаются в Хайхе, -Хэ, где их перерабатывают или меняют упаковку, и потом продают по всему Китаю. Завод Сюэ импортировал древесину из России, пилил её на доски и продавал шанхайским мебельным фабрикам. Важно было строго соблюдать сроки отгрузки досок в Шанхай, потому что заводы не могли простаивать. Если бы сроки были нарушены, то шанхайцы сразу сменили бы поставщика. Благо импортёров российского леса в Китае хватает. Дела шли неплохо. Прибыль, по словам Сюэ, была объективной, то есть достаточно большой. Он начал вести светскую жизнь, водить друзей по ресторанам и делиться опытом ведения бизнеса. Но однажды ему позвонил сотрудник, отвечавший за импорт сырья, и поведал о проблемах на таможне. Говорят, кто-то сообщил, что с древесиной возникли проблемы. Сюйэ бросился на таможню разбираться, боясь подвести шанхайских заказчиков. Он пытался задействовать связи и использовал все доступные ему уловки, но сотрудники таможни были слишком плоднокровны и бескорыстны. Товар задержали примерно на неделю-две. В конце концов проблемы разрешились. Партию выпустили, но у покупателей возникли претензии. Доверие к Сюэ было подорвано, а его бизнес пошатнулся. Через какое-то время он узнал, что один из его друзей, с которым он ходил в ресторан, открыл со своими братьями собственную деревообрабатывающую фабрику и став конкурентом Сюэ, дал взятку кому-то на Хайхэйской таможне, чтобы Сюэ потрепали нервы. Э сам тем временем пытался наладить контакт с шанхайцами. Первый вывод, который сделал для себя СУЭ, звучит так: в бизнесе нет настоящих друзей. Если расширить этот тезис, можно отметить, что китайцы, контактируя с соотечественниками, обычно ведут себя скромно, боясь вызвать зависть и, как следствие, спровоцировать на недружественные шаги с их стороны. Об их успехах знают только близкие члены команды, причём команду тоже требуется регулярно обновлять. Как правило, в течение 2-3 лет значительная её часть меняется, чтобы никто не знал слишком многого. Второй вывод отдаляться от друзей и коллег тоже нельзя, чтобы не вызвать у них обиду. Другими словами, нужно соблюдать баланс.